Отныне нам предстоит не только выжить, но и решить, стоит ли спасать этот жестокий и прогнивший мир. Виктор Молотов. Судный день. Глава первая. Выжить. Я оказался в безвыходной ситуации. Мой подземный транспорт в виде гигантского червя сбежал, спасая собственную шкуру, а я остался в пустоши рядом с центральным исследовательским бункером, в окружении нематериальных врагов. Но стоит им до меня добраться, и от одного из самых сильных мутантов на Земле останутся лишь развеянные в воздухе атомы. Что же делать? Я был бы полным идиотом, если бы не предусмотрел такой сценарий. Встал и отряхнул землю с одежды, сглотнув застевший в горле ком. Красные огоньки глаз медленно приближались, вселяя в меня самый настоящий ужас. Особенно после увиденной мной сцены из прошлого, где я понял, что эти твари ещё и разумны. Я снял с плеч рюкзак и раскрыл одним рывком. Достал оттуда небольшой металлический короб, а лямки рюкзака натянул обратно на плечи. Это должно сработать, иначе от некого мора ничего не останется. Даже пепла. А мне уж больно хотелось жить. Не только ради себя но и ради высшей цели, ради которой я и выбрался из безопасного убежища. Я открыл короб и достал из него небольшой осколок метеорита. Хорошо, что в центре была целая коллекция, и главный из ученых Степанов любезно разрешил пожертвовать одним, не представляющим особые ценности для его исследования. Темноту озарило зеленым светом, короб рухнул на землю, а осколок метеорита остался лежать в моих руках. Красные глаза расширились, словно от изумления, и я остановились. Ага, значит, моя догадка оказалась верна. Они не упустят столь лакомый кусочек, в котором скрыто неимоверное количество радиации. Я повертелся с метеоритом в руках, чтобы все монстры обратили на него внимание, а затем медленно положил его на землю и стал отходить. Двигался медленно, делая вид, что меня вообще не существует. И на удивление это удалось. Окружавшая меня живая чернота бросилась к метеориту, освобождая мне пространство, и я побежал. Пока нёсся со всех ног, отдал червю команду к посадке. Умное животное вылезло лишь в километре от меня на безопасном расстоянии, хотя как он рассудил, что именно столько надо отползти для спокойствия, непонятно. Я запрыгнул на спину червя и схватился за верёвку. И червь стартовал. Ему не меньше меня хотелось быстрее сбежать отсюда. Тем более, я наконец-то отдал ему команду домой, а это значило, что пришло время червю выполнить свое предназначение. Ведь только для этого мне его и отдали. И мы понеслись во весь опор, без остановок. Да, я в них и не нуждался. Успел привыкнуть к столь необычному способу передвижения. Вскоре черное облако осталось позади, и это меня несколько обрадовало. Походу, она даже не стала преследовать меня, карауля в центре более лакомую добычу. И хорошо, что эти существа пока не уловили, что в подобных бункерах можно жить автономно, не выходя на поверхность. Там есть всё, от атомного реактора, обеспечивающего энергией, до настоящих ферм и плантаций. Вдруг на горизонте показался огонёк. Нет, это были не очередные глаза мутанта, а обычный костёр, от которого вверх отходил серый дым. Я направил червя в эту сторону, но остановил в половине километра до нужного места. Прошёлся пешком, хоть ноги размял. Вот к стоянию в одной позе привыкнуть невозможно, просто потому что это противоестественно. Возле костра сидели трое. Они заметили меня, но не стали уходить. Достали автоматы и нацелили на меня. Мужик с седой бородой вскочил, а направил на меня оружие. «Эй, ты кто такой?» — выкрикнул он. «Вали отсюда, одиночка!» «Я не одиночка», — спокойно сказал я и поднял руки в мирном жесте. «Тогда нафиг пришёл», — агрессивно спросил тощий парень и снял предохранитель со своего АК-74. «Из любопытства», — сказал я, и стянул с лица чёрный платок. «Но если вам не нужна компания, то я просто уйду. Мне правда не хотелось лишний раз причинять людям боль и страдания» поэтому я решил не реагировать, пока нет явной агрессии в мою сторону. «Да ты как вообще здесь оказался?» — озадачился третий. «Вокруг же нет ничего». «Приехал», — с усмешкой ответил я. «А вы здесь какими судьбами?» «Не твое дело, проваливай», — рявкнул бородатый. «Ну ладно, я пошел», — спокойно сказал я и развернулся. Сделал пару шагов, и мне в спину ударила пуля. Я лишь усмехнулся. Радиационный купол прекрасно защищал меня от такой мелочи. Ещё выстрел и ещё. Мужик высадил в меня целую обойму. Я обернулся к нему и также спокойно сказал. «А вот так поступать не стоило». В пять шагов я оказался возле него и выхватил из рук автомат, направил радиацию к своим рукам и схватил мужика за горло. Поднял на 20 сантиметров над землёй и принялся выкачивать радиацию. А тем временем двое у костра всполошились, встали и тоже принялись стрелять в меня. Молодой оказался совсем мазилой и попал в своего товарища, хрипящего в моих руках. Когда в мутанте не осталось радиации, я отпустил его тело, и оно с грохотом упало на землю. «Ну что, кто следующий?» — спросил я у парней. Вместо ответа они побежали. «Нет, так просто от меня не отделаться». Скомандовал червю, охота и передал ментальные образы этих двоих. Где-то через пять минут впереди послышался душераздирающий крик, причём обоих, они там, походу, обделались от одного вида моего питомца. Я подошёл к костру и присел, погрел руки. Осень надвигалась очень быстро, и с каждым днём становилось всё холоднее и холоднее, хотя обычно в моём мире в это время вовсю царствует жаркое лето. Мои случайные жертвы оставили здесь свои вещи. Но я бы на их месте тоже про них забыл. Правда, парней это не спасло. нус посмотрим, что тут у нас. Я открыл рюкзак и стал доставать содержимое. Банка тушенки, сухари и полторашка воды. Не густо, но мне на ужин в самый раз. Во втором рюкзаке тоже не нашлось ничего интересного, кроме портативной рации. Только еда, которую я переложил себе. Тогда я решил обыскать тело покойника. Очищенное от радиации, оно почернело и выглядело так, словно его вытащили из пожара. Но я не брезговал. В последнее время меня вообще очень сложно было чем-то смутить. Я пошарил по карманам покойника, нашел уголок бумажки, на котором была написана «Частота для связи». А вот это уже интересно. Я настроил нужную частоту на рации и произнес в устройство. «Меня кто-нибудь слышит?» «Шмель на связи! Сизый, это ты? Я же велел ждать на месте!» «Сизый мёртв!» — спокойно ответил я. «Тогда кто это?» — раздался обеспокоенный голос, перебиваемый треском помех. «Мор! Твои ребята пытались меня убить, Шмель!» — с усмешкой сказал я. «Мор? Фига! Вот это встреча! Да, они редкостные дебилы! А ты что, всех убил? Ну, одного я, а двоих мой питомец! Ты мне скажи, какого хрена эти придурки забыли в пустоши? Да, это всё, что осталось от большого отряда. Поехали продать кое-что, и вот, не доехали. Как я понял, эти трое сутки бежали от какого-то мутанта, и только потом смогли меня по рации вызвать. Какого мутанта? Вспомни точно, что они сказали. Да они так бормотали, что я ни черта не понял. Говорили, что типа страшно было, пиздец. Глаза красные, на гигантского паука похож. А где они его видели? Это очень опасный монстр, скажу я тебе. Они в Алексеево ехали, там одна дорога. А где именно, фиг его знает. Не суйся туда в ближайшее время, мой тебе совет. Базара ноль, спасибо. Слушай, а за нападение этих ушлёпков я тебе что-то должен? А то не хочется портить отношения. Да нет, это ерунда. Пуле меня не убить, усмехнулся я. Потом сочтёмся. Ну давай тогда, чистоту для связи только сохрани. Мало ли что, вызывай. «Хорошо, давай». Я отключил рацию и убрал в свой рюкзак. Поставил тушенку греца возле костра, а сам задумался. Раньше подобные сильные мутанты обитали лишь в эпицентрах ядерных взрывов, а теперь они разгуливают на дорогах. Что изменилось? Если так и дальше будет продолжаться, то от человечества в кратчайший срок ничего не останется. И перейдет наша дорогая Земля тем, кто сделал ее такой а я не могу позволить этому случиться. Я поел тушенки, потушил костер и снова отправился в путь. Уровень радиации в организме позволял не останавливаться на ночевку, а червю было все равно, в какое время суток передвигаться. Глаз-то у него не было, за тортов больше сотни. И я даже не представляю, как аборигены из вольного племени научили его всегда находить дорогу домой. Местность постапокалиптического мира почти не менялась на моем пути. Сплошная чёрная выжженная земля. А ближе к утру ещё и дождь пошёл. И в меня то и дело летели куски грязи. Такое себе удовольствие. Когда дождь закончился, я всё же сделал остановку. Разжёг костёр, чтобы согреться, поел. И этого хватило, чтобы восполнить силой и двигаться дальше. Я понял, что мы почти приехали, когда серое небо начало развиваться. Выглянуло солнце и стало значительно теплее. Скоро вдали показались треугольные домики по типу вигвамов. Меня встречали. О моём появлении знали наперёд. Страшно представить, насколько далеко простирается сила Октора по чтению мыслей. Я слез с червя и подошёл к группе в такой же чёрной одежде, какая была на мне. «Здорово!» «И мы тебя рады приветствовать, Мор!» — улыбчиво ответил Октор. «Слышал, что время пришло. Оно пришло ещё вчера. Слышал, что происходит в мире?» Вижу в твоих мыслях. Это очень странно. Нет, захватчики земли добились своей цели. Вытесняют человечество семимильными шагами. Ясно. Проходи в мой дом. Он кивнул на вигвам позади него. Отдохнешь, и утром двинемся в путь. Я благодарно кивнул и прошел внутрь небольшого домика. Вскоре пришла женщина из черного одеяния, которой виднелись лишь только ярко-красные глаза. Она принесла мне еды, за что я поблагодарил её. Не знаю, из чего состоял суп и отвар вместо чая, но всё это прибавило мне сил, как тогда, когда я оказался здесь почти парализованным. И благополучно спал до ночи на потрёпанном временем матрасе. Кровати у Октора не было, да и вообще аборигены жили чисто в спартанских условиях. Я и дальше бы спал, если бы меня не разбудил гвалт голосов снаружи что-то уж очень местные переполошились. Раньше от них и слова лишнего не добьёшься, а тут... В общем, я протёс заспанные глаза и встал. Вышел из вигвама, и у меня отвисла челюсть. Вовсю царила ночь, а в тёмном безоблачном небе сияли сотни зеленоватых огней, и это были отнюдь не звёзды. «Времени у нас ещё меньше, чем я думал», — пробормотал себе под нос. И не заметил, как ко мне подошёл октор. «Твоё сознание пестрит образами», — сказал он. «Когда они спустятся, мы обречены». «Ты уверен?» «А разве ты не видишь ответа в моей голове?» Октор пристально посмотрел на меня, словно у него в глазах был встроен рентген. И сейчас он изучал каждую клеточку моего мозга. «Хочешь сказать, — он замялся, — что и ядерная война, и судный день — это работа тех, кто сверху?» «Да, есть очень большая проблема». Какая? Никто не знает, как их убить. Ни бомбы, ни пули их не берут, и скоро они заполонят всю Землю. Как скоро? Ну, давай подумаем. Сколько космическим капсулам надо, чтобы спуститься? День? Пару часов? Вместо ответа Октор куда-то убежал, но через пять минут вернулся со старейшиной этого племени. И этому мужику мне долго пришлось объяснять, что такое космический корабль, ведь он уже не мог залезть ко мне в голову. И хорошо, поскольку больше одного человека я там не потерплю. «Мы не ожидали, что всё так серьёзно», — выдал старейшина после наших объяснений. «Что будете делать, когда они придут к вам?» — спросил я. Но старейшина будто не услышал моего вопроса. «Надо созвать совет племён. Октор, отправь им ментальные призывы. Пусть поторопятся. Дело срочное». Октор кивнул, а я возмутился. «А как же метеорит?» Мне нужно забрать его и передать в исследовательский центр. Разве это не наша первостепенная задача? «Метеорит никуда не денется», — со сталью в голосе произнес старейшина. «А наших надо предупредить». «Зачем, если без метеорита мы все обречены?» Я жутко разозлился. «Неужели этот старик не может правильно расставить приоритеты?» «Мор, умерь свой пыл», — спокойно попросил Октор. «Ну, получишь ты метеорит, и что?» «Так что, отвезу в бункер, а там уже Степанов разберется, как закинуть его в прошлое». «Ты многого не учел. По взгляду Октора я догадывался, что он передает мне мысли старейшины». «Например?» — спросил я. «Ты не донесешь метеорит до центра, пока он в осаде. Если крошечный осколок стал настолько лакомым кусочком, что ты остался жив, то представь, что будет с целым метеоритом». Я пожал плечами и предположил. И эти твари разом на меня набросятся, а, возможно, и за несколько километров почуют излучение. Вот именно. Только вот не одни они почуют мощь метеорита. Ты соберёшь всех тварей на километры вокруг, и даже с помощью нашего племени тебе не хватит сил отбиться. Ясно. И что тогда делать? Это мы и обсудим на совете. Ты, как достигший красного уровня силы, имеешь право присоединиться к нашему племени и взять слово. Я лишь сморщился от такого предложения. Не хотелось мне присоединяться ни к каким аборигенам. Октор услышал мои мысли и продолжил. «Мор, мы все одиночки. Каждого из нас выгнали из своего города за красные глаза, но мы сохранили разум. Сам посмотри вокруг. И в самом деле в племени, которое состояло всего из сорока человек, не было детей, не было семей. Я понял. Почту за честь присоединиться к вам». Выдал я через силу. Октор понял меня и улыбнулся уголком рта. Старейшине он не сказал о моих реальных эмоциях. И мужчина кивнул, принимая мой ответ. «Это ещё не всё», — продолжил Октор. «Ну давай, лупи правду матку, чтобы у меня совсем надежды не осталось», — буркнул я. «Надежда есть всегда», — хриплым голосом произнёс старейшина. «Мор, ты так грезишь спасением мира, и нам понятно, почему». «Никто другой не стал бы так рисковать ради единственного шанса. Но ты забыл учесть, что кто-то должен отправиться в прошлое и победить тех существ, которых ты видел в видении». «И это буду я», — пробормотал я. «Ты и та, кто прямо связан с убитыми. Без нее ничего не выйдет. Ты же понимаешь, что вас закинуло сюда не просто так». «Ага. И если у вас все получится, то вы вернетесь в новую жизнь» и вас не будет существовать друг для друга. Я поник в сознании, что законы времени так и работают. Хотя бы вспомнить пресловутый фильм «Эффект бабочки» или «Всем знакомый назад в будущее». Мы с лавиной не встретимся. Но хуже всего, что мы даже не будем искать встречи и никогда не вспомним обо всём, что было. Это если вы найдёте способ прикончить первых существ, а если нет, вы просто умрёте и ничего не изменится. Оба варианта меня не устраивали. Поэтому самая главная задача — не просто найти метеор, а найти способ убийства, — наконец осознал я. Да, поэтому давай собираться. Дорога к месту проведения совета предстоит нелёгкая. «Выходим с рассветом», — сообщил старейшина. «Поедешь вместе с Октором на своём черве». Я кивнул. А взгляд снова устремился к небу. И ведь никто больше не видит этой надвигающейся угрозы. Радиоактивная пыль обволакивает всю планету, и лишь подобные места стали исключением. Никто не узнает об угрозе, никто не успеет подготовиться. И я не могу все бросить, чтобы предупредить хотя бы своих. «И если бы ты и предупредил их, то ничего бы не изменилось», — подметил Октор. «Почему? Они хотя бы спрятались бы». Они и так под защитой земли и стен, как гласят твои мысли. Другого спасения ты им не дашь. Это пока. Скоро все изменится. Я жизнь свою положу, чтобы найти способ изничтожить каждую инопланетную тварь. При одной мысли об инопланетных захватчиках кулаки невольно сжимались. Нет существа, которые бы я возненавидел сильнее. Мы все положим жизни в этой борьбе. Но твоя гораздо ценнее наших. Помни об этом. Внезапно небо озарила яркая зеленая вспышка, и корабли, один за другим, подобным метеоритом, понеслись вниз. Началось.